Глава одиннадцатая Не стала дожидаться приближения этого темного типа. Вскинула руки и произнесла заклинание, одновременно выставляя щит и посылая воздушную волну в противника. Дроу, шутя, отмахнулся от моего заклинания, просто смел его одним пасом и продолжил приближаться ко мне. Не глядя, выхватила из сумки какую-то склянку с зельем и швырнула под ноги недоэльфу. Густая зеленоватая дымка на миг скрыла фигуру врага. и от души понадеялась, что и меня от него, и со всех сил рванула в лес. «Куда бежать? Что делать?» На бегу создала новую иллюзию в попытке хоть немного оторваться от преследователя. Теперь в противоположную от меня сторону бежала точная копия меня самой. Я не обольщалась. Опытный маг быстро разберется, что это морок, но так я смогу выиграть себе пару минут. А там, чем пресветлая не шутит, может, смогу оторваться? Ноги несли меня сами. Перепрыгнуть через ручей, обогнуть колючий куст. Вперед. Не останавливаться. В груди горело огнем, дыхания не хватало. В Бакуне милосердно болело, но я не собиралась останавливаться. Внезапно оказалась на поляне. той самой, на которой я отдыхала у небольшого озерца. Остановилась и задумалась. Выйти из тени деревьев или продолжить свой путь через открытую местность? В этот момент на поляну с другой стороны вышел темный эльф. Я отступила в тень и натолкнулась спиной на кого-то, не успела обернуться, как широкая ладонь в кожаной перчатке закрыла мой рот. «Думаешь, только ты можешь создавать иллюзии, грязная человечка!» злобно прошипели мне на ухо. Я забилась, точно птица в клетке, взмахнула рукой и увидела, что метка на ней вспыхнула ослепительным ярким светом. Тут же рядом распахнулся портал, и сквозь него будто кто-то толкнул моего мужа. Секунду Адринеэль ошалело оглядывался по сторонам, а потом в его руке появился сверкающий меч. От увиденного я тоже слегка опешила. Так вот, как он оказался в моей кровати ночью. Метка открыла портал и заставила явиться ко мне. «Интересно. Дроу был потрясен не меньше меня». Только я привыкла обнаруживать своего мужа в самых неожиданных местах и в неожиданное время. А вот темный явно не ожидал ничего подобного, поэтому замешкался. Воспользовавшись заминкой, наступила ему на ногу каблуком, одновременно выворачиваясь и кусая темного за руку. Тот взвыл и отпустил меня. Адренель швырнул в него молнией и взмахнул мечом. Сталь запела. У его противника тоже оказалось заговоренное оружие. Он отразил удар. Взмахнул рукой, собирая тьму кончиками пальцев. «Этот поганец сейчас бросит эту пакость у моего мужа». Не думая о последствиях, достала новое зелье и метко кинула его в дроу. Попала. Прямо между черных глаз. В лоб. К сожалению, пузырек не разбился, но, видимо, приложил его как следует. Этого было достаточно, чтобы мой светлый супруг окутал врага сверкающей магической сетью и приставил к горлу меч. «Что здесь происходит?» – хрипло выдохнул эльфийский принц. «Я была так рада его видеть, что готова была расцеловать. Но подумала и решила воздержаться. Обойдется. Можно подумать, что этот ушастый по собственной воле сюда притащился». Он сам пришел, — выпалила я. Да что ж такое? На меня напали, а я еще и виновата. Эльфы, все они такие. Темный оскалился. Не бывать человеческой девки на эльфийском троне, — выплюнул он. Тебе какая разница, — обиделась я. Дроу даже не удостоил меня взгляда. Он с ненавистью смотрел на Светлого. Убьешь меня, — с улыбкой поинтересовался пленный. Обязательно, — не менее хищно в ответ улыбнулся Адринеэль. Но не сейчас. Сначала тебя допросят, а потом... «Потом ты будешь умолять о смерти». Меня передернуло от опасности, прозвучавшей в голосе мужа. В его тоне сквозила угроза, такая леденящая душу угроза. Только теперь я поняла, что все это время эльфийский принц не пугал меня всерьез. Так, стращал, только для того, чтобы держать меня в тонусе. «Адринеэль!» – обратилась к мужу по имени. Сама не ожидала подобного. Откашлялась и продолжила. «Я слышала, как этот тип говорил с кем-то по поводу портала у Лиловых гор». В глазах мужа полыхнуло синее пламя. Он щелкнул пальцами и притянул к себе сумку, которая висела на поясе Дроу. Низкий утробный рык прокатился по поляне, заставляя кровь сворачиваться в жилах. Я испуганно посмотрела на темного. Он и так-то был не красавец, со своими черными без белков глазами и острыми зубами, а сейчас в припадке бешенства вообще стал похож на демона смерти. «Это тебе не поможет, светлый!» проговорил он, почему-то прожигая меня своим ужасным взглядом. Адринеэль глянул на него из-под лобья и не удостоил ответа. вытряхнул все содержимое сумки на землю, в траве тускло сверкнул черный камень. Муж послал в него белую молнию, расколовшую артефакт связи на мелкие осколки. Кроме него в сумке была еще какая-то мелочь, письма, кошелек, в общем, ничего особенного. Но мое внимание внезапно привлекла крошечная коробочка, серая и неприметная, даже не украшенная ничем. «Сколько темных в отряде эльфов?» спросил супруг, надавливая на рукоять меча и царапая острием кожу на горле пленника. По темной шее заструилась дорожка крови. Почти такого же черного цвета, как и сама кожа, Дроу. Жуть. Не стала смотреть на этот кошмар и снова перевела взгляд на коробочку. Что-то в ней было такое... манящее. Наклонилась и подняла ее. «Больше, чем ты думаешь», — зло ответил темный. «Всех тебе все равно не раскрыть. Никогда не узнаешь, кто твой враг, а кто предан до мозга костей. Кто готов уничтожить твое королевство, а кто жизнь отдаст за него». И все это с такой фирменной примерской улыбочкой, как будто это не он сейчас стоит, связанный магической сетью, а мы. Коробочка в моих руках чуть вибрировала и покалывала пальцы чужеродной магией. Интересно, что это такое? Улыбка Дроу стала шире, когда я открыла коробочку, откуда в глаза ударил яркий свет. «Лера, нет!» — откуда-то издалека послышался голос мужа. Но я уже коснулась кончиками пальцев сверкающего камня, спрятанного в глубине моей находки. Острые грани показались обжигающе холодными, но едва я только дотронулась до них, они задвигались от моего прикосновения, начали смещаться, образуя новый узор. «Останови ее!» Подал голос темный эльф. Кого или что остановить он хотел, я не поняла, но пришло воспоминание невольно подслушанного разговора. Активируешь артефакт телепорта у лиловых гор. Артефакт телепорта! Пресветлая! Что я наделала? Но было слишком поздно. Вокруг меня стремительно завертелись белые вихри, и я почувствовала, как падаю: удар сердца, краткий миг, когда невозможно сделать вздох, когда нет почвы под ногами и красная пелена перед глазами, а потом мир перевернулся, и я упала на песок. Песок? Я хлопала глазами и ничего не понимала. Мы только что стояли в лесу, под ногами зеленела трава, а над головой шумели кроны деревьев. А сейчас я отряхивала с лица песок. На небе нещадно светило солнце, а вокруг не было и кустика. Голова все еще кружилась, в глазах мелькали темные круги, руки подрагивали и ноги не слушались. Я все никак не могла встать. Еще одна яркая вспышка заставила зажмуриться, а потом на меня кто-то упал, снова опрокинув на песок. Я только охнуть успела и порадоваться, что упали мы не на камни. Над духом раздалось ругательное бормотание знакомым голосом. Повернула голову и встретилась с до боли знакомым взглядом. «Ты!» – прошипел мой муж, даже не совершая никаких попыток встать с меня. «Ты меня раздавишь!» – пискнула я чего-то краснея, ощущая на себе его тело. «Богиня, спасибо, хоть не голова!» «Я сначала тебя задушу!» – сообщили мне. «Я совершенно точно поняла. Задушит. И закопает. Вот прямо здесь и сейчас». Но не успела я как следует испугаться, как Адринель наклонился и накрыл мои губы поцелуем. Я отдернулась, но увернуться не могла. Его сильные ладони обхватили мое лицо и держали крепко, а губы властвовали надо мной, сметая все сопротивление и подчиняя себе. И чем дольше длилось это безумие, тем меньше хотелось сопротивляться. Теперь голова уже кружилась вовсе не от пережитого прыжка в пространстве, а от прикосновений чужих, настойчивых, но таких нежных губ. Эльф прекратил все это так же неожиданно, как и начал. Отстранился, довольно оглядел, ничего не понимающую меня, хмыкнул, поднялся на ноги и протянул мне руку. «Вставай», — приказал этот соблазнитель, недоделанный. «Надо разобраться, куда нас твоими стараниями занесло». Он рывком поставил меня на ноги и даже соизволил платье от песка отряхнуть. «Зачем ты это сделал?» — сердито спросила я. «Ты испачкалась», — пожал плечами принц и потерял ко мне всякий интерес. Сейчас его больше занимал пейзаж вокруг. «Зачем ты меня поцеловал?» — снова краснея уточнила я вопрос. Эльф обернулся. Ветер подхватил его светлые волосы и бросил их в лицо первородному, спрятав от меня насмешливое выражение. «Я поделился с тобой своими силами», — довольно холодно произнес он. «После перенесенного портала ты ведь чувствовала себя не очень хорошо». Не стало отрицать. «Люди на перемещение тратят намного больше энергии», — сподобился на пояснение мой муж. «Мы связаны с тобой брачными узами. Если ты чувствуешь себя плохо, это же ощущаю и я. Капля моей силы и твой энергетический баланс снова в норме». «Так я ему еще и спасибо должна сказать?» «А другого способа нет?» – решила уточнить. «Есть, только вряд ли ты на него согласишься». Его взгляд, словно лезвие, снимал с меня всю уверенность слой за слоем. «Попробуем потом, когда у нас будет на это время. Лучше всего ночью». «Убила бы!»